Убийство Дмитрия Филиппова За месяц до того, как прогремели выстрелы на канале Грибоедова, 10 октября 1998 года в 20 часов 30 минут петербургский бизнесмен Дмитрий Филиппов въехал во двор своего дома по улице Таврической на Черном Вольво в сопровождении троих охранников. Джип с дополнительной охраной остался на улице для контроля въезда во двор. Один из телохранителей поднялся на этаж, где расположена квартира Филиппова, и, убедившись, что его шефу ничего не угрожает, сообщил об этом по рации. Дмитрий Филиппов в сопровождении охранника вышел из машины, и в тот момент, когда он открыл дверь подъезда, раздался взрыв. Установленное в плафоне светильника под потолком радиоуправляемое взрывное устройство было столь мощным, что обоих мужчин с огромной силой выбросило из подъезда и ударило об неотъехавший еще автомобиль. В результате Дмитрий Филиппов получил два типа ранений, собственно, от пламени взрыва и от удара. Врачи зафиксировали ожоги глаз, лица, верхних дыхательных путей, а также разрывы селезенки и прямой кишки, перелом бедра. У сопровождавшего Филиппова охранника и у второго охранника, оставшегося у машины, оказались менее тяжелые повреждения. Около двух суток медики боролись за жизнь Филиппова, однако полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью. В ночь на 13 октября он скончался в реанимационном отделении клиники военно-полевой хирургии военно-медицинской академии. Городской прокуратурой было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом». Матеры человечище. Дмитрий Филиппов – прекрасный пример мощной номенклатурной фигуры советского периода отлично адаптировавшийся к нынешней российской действительности. В отличие от многих других ему подобных зубров, он не только не отрекался от своего коммунистического политического прошлого, но всегда умело его использовал, ничуть не скрывая гордости всеми своими достижениями, в том числе и партийными. В 29 лет Дмитрий Николаевич стал самым молодым членом Совмина СССР, возглавил стройку века БАМ, а чуть позже принял пост секретаря ЦК ВЛКСМ. В должности секретаря Ленинградского обкома КПСС он курировал всю промышленность Ленинграда и Ленинградской области, что, собственно, и определило его прекрасные связи со всеми региональными промышленниками, состав которых к тому времени, в общем-то, не шибко изменился. Здесь не стоит забывать и о немалой роли петербуржцев в российской политической элите – большинство из которых начинало свои карьеры на комсомольской и партийной работе в Ленинграде и в Ленинградской области. Например, Анатолий Чубайс числился скромным внештатным инструктором Ленинградского обкома КПСС, в то время как Филиппов был одним из его секретарей. Именно связи с сильными мира сего, возможность запросто позвонить по телефону и обратиться на «ты» к руководителю практически любого уровня – и превратили Филиппова из просто одного из крупнейших финансистов нашего города в знаковую политическую фигуру. Личный офис Дмитрия Николаевича, располагавшийся в двух шагах от Смольного, не раз посещали лидеры практически всех крупных политических партий России, а также воротилы теневой экономики. Наверное, поэтому Дмитрий Филиппов почти никогда не оставался незаметным. Первый крупный скандал, связанный с его именем, случился в конце 93 -го года, когда Дмитрия Николаевича уволили с поста начальника городской налоговой инспекции. Инициаторами увольнения стали мэр Петербурга Анатолий Собчак и председатель Петросовета Александр Беляев, которым удалось инициировать это увольнение через собственные связи в тогдашнем российском правительстве. Причиной конфликта между генерал-лейтенантом налоговой службы Дмитрием Филипповым и руководством города стало нецелевое использование бюджетных средств, вскрытое питерскими налоговиками. Как писали местные газеты, в свое время Дмитрию Филиппову и его подчиненным удалось обнаружить, что средства, выручаемые фондом имущества от приватизации различных петербургских предприятий, поступали не напрямую в бюджет, а прокручивались в Вита-банке и еще нескольких банковских учреждениях, что является грубым нарушением законодательства. По мнению налоговиков, за всеми этими шалостями стоял лично глава фонда имущества Эдуард Буре. Скорее всего, какой-то интерес к этому делу имел и мэр города Собчак. Иначе как объяснить то обстоятельство, что, узнав о прокрутке бюджетных средств, Мэр, вместо того, чтобы восстановить справедливость, обрушил свой гнев на доложившего ему об этом налогового генерала. Позднее Филиппов восстановился в должности с помощью суда, после чего красивым жестом подал в отставку. Покончив с государственной службой, Дмитрий Николаевич занялся бизнесом. Он возглавил Петербургскую топливную компанию «ПТК», именуемую в кулуарах деловых кругов не иначе, как Тамбов нефтепродукт. Однако долго в этой должности не продержался, потому как привык быть на любом месте работы полновластным хозяином, а в петербургской топливной подлинными хозяевами были совсем другие люди. В ноябре 1996 -го года в Петербурге случилось убийство генерального директора финансово-промышленной группы «Роско» Сергея Рогова, и Дмитрий Филиппов взял руководство ФПГ в свои руки. Менее года спустя, помимо управления группой «Роско», Дмитрий Николаевич одновременно занимал посты председателя Совета директоров Банка Минотеп, Санкт-Петербург, ВНИИТМАШ и Тобольского нефтехимического комбината. Вдобавок к этому он числился президентом Лиги предпринимателей Санкт-Петербурга и Ленинградской области – а также руководил собственным благотворительным фондом «Невские берега». Словом, был крут и по местным меркам почти всемогущ. Говорят, что незадолго до смерти Филиппову в течение нескольких недель угрожали по телефону. Говорили, что он приговорен. В ответ на это Дмитрий Николаевич усилил собственную охрану, организованную бывшими кадровыми офицерами ФСБ. Но тут грянул роковой день 10 октября – лишний раз подтвердив печальную истину. От заказного убийства никакая охрана не спасет. Первоначально существовало несколько основных рабочих версий убийства Филиппова. Как то давний конфликт с Энергомашбанком по поводу принадлежности здания НИИТМАШа, лоббирование Филипповым интересов НК ЮКОС, прежняя работа в ПТК, причастность к деятельности Академии национальной безопасности. За время существования АНБ, которую патронировал спикер Госдумы Геннадий Селезнев, вокруг этой организации произошло немало криминальных событий. Менее чем через неделю после покушения на Дмитрия Филиппова, бывшего хорошим знакомым Селезнева, совершено покушение на первого вице-президента АНБ – советника Селезнева Михаила Ашерова. В ноябре 1998 -го года по обвинению в крупном хищении денег у Академии были арестованы гендиректор АНБ Александр Забутый. После гибели в ноябре того же года Галины Старовойтовой, которая занималась собственным расследованием деятельности АНБ, сотрудники УБЭПа производили изъятие документов в офисе Академии. Тогда вскрылись крупные злоупотребления. Наконец, 21 сентября 2001 года в Петербурге застрелили вице-президента Академии Олега Тарана. Однако в конечном итоге на первое место выдвинулась версия, согласно которой былое убийство Сергея Рогова и Дмитрия Филиппова «Суть звенья одной цепи» и связаны с финансовой группой «Роско». В начале декабря 1998 года министр внутренних дел РФ Сергей Степашин сделал официальное заявление о том, что дело Филиппова фактически раскрыто. Примерно в это время прошла информация об аресте нескольких человек, подозреваемых в организации убийства Дмитрия Филиппова. Среди них депутат Тюменской областной думы, бывший генеральный директор Тобольского нефтехимического комбината Владимир Юдин и его сын Ярослав, один из руководителей московской топливной фирмы «Росфера». Отец и сын были доставлены в Санкт-Петербург и помещены в следственный изолятор «Кресты». Кто убийца, Ашутов его знает. Через несколько недель после ареста Юдиных 20 января 1999 года прокуратура города возбудила уголовное дело номер 7806 по факту создания неким Айратом Гимрановым банды, руководства ею, и участия в ней и совершаемых ею нападениях, по признакам преступления, предусмотренного статьей 209, часть 1 и 2 УК РФ. 16 февраля с санкции заместителя Генерального прокурора России по данному уголовному делу арестован депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Юрий Титович Шутов. Помимо Шутова также было задержано 12, а впоследствии еще четверо человек, причастных к деятельности этой банды. Сама операция проводилась в момент подготовки злоумышленниками убийства депутата Государственной думы Вячеслава Шевченко. В ходе задержания из различных тайников сотрудниками милиции извлечено оружие, принадлежащее членам банды. Автоматы, помповые ружья, пистолеты, винтовки, боеприпасы, взрыватели для мин, огневые шнуры и более 62 килограммов тротила. По версии прокуратуры, лично Шутовым в составе банды и членами банды Организованной и возглавляемой им в 1997-1999 годах был совершен целый ряд особо тяжких и тяжких преступлений, в том числе убийства, покушения и приготовления к ним, разбои, грабежи, похищения людей, всего 25 преступных эпизодов. В частности, в октябре 1998 года убийство председателя Совета директоров ОАО ФПГ Роско Филиппова ДН – В июне 98 -го года убийство председателя Совета директоров ОАО НИАИ «Источник Болотовского НИ». В феврале 98 -го года убийство заведующего юридической консультацией номер 30 Дубовика ИВ. Приготовление к убийству председателя Совета директоров ЗАО «Петербургская топливная компания Степанова АГ». Приготовление к убийству депутата Государственной думы «Шевченко ВА». Из текста представления о лишении депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга Шутова Юрия Титовича неприкосновенности, направленного 1 июня 2001 года прокурором города Иваном Сидоруком в адрес спикера городского парламента, следует, что вина Шутова в совершении убийства Дмитрия Филиппова и в покушении на убийство его охранников подтверждается совокупностью следующих доказательств. Позволю себе процитировать их здесь дословно. Как следует из показаний обвиняемого Николаева Е.А., летом 1998 -го года возле офиса и в офисе Шутова в гостинице «Санкт-Петербург» он неоднократно встречал Юдина В.В., заказчика убийства Филиппова. Со слов члена банды Федорова Николаеву известно, что задержка с исполнением убийства происходила по вине Юдина, который медлил с передачей денег из-за возникших проблем с акциями. Установленная Шутовым иерархия в банде не позволяла принимать решения самостоятельно не только ее рядовым членам, но и одному из руководителей банды, Гимранову. Вопрос о месте закладки взрывного устройства при подготовке убийства Филиппова в плафоне, в парадной или в электрощите на улице Гимранов обсудил с Шутовым. И тот не согласился с его мнением, в связи с чем был дан временный отбой. В момент убийства Филиппова Шутов находился в Сочи и постоянно торопил Гемранова с исполнением заказного убийства, о чем Гемранов постоянно сообщал членам банды, задействованным в данном преступлении. Пока убийство Филиппова не было совершено, Шутов в Санкт-Петербург не вернулся. Об исполнении заказа Шутову доложил Денисов, связавшись с ним по телефону. Обвиняемый Лагуткина им показал, что он впервые о подготовке убийства Филиппова на улице Тверской услышал от Гемранова Айрата, который после разговора с Шутовым 2 августа 1998 года в день ВДВ предупредил, что им предстоит убить человека, у которого имеются охранники. После этого они начали следить за Филипповым. После взрыва Филиппова Гимранов высказывал исполнителям преступления Лагуткину и Додонову недовольство тем, что потерпевший остался жив. При встрече в Обскове Гимранов сообщил, что должен доложить Шутову подробности, для чего расспросил каждого члена банды об обстоятельствах взрыва. Шутов в тот момент отдыхал на юге России. Гимранов сказал, что тот волнуется». Аналогичные показания дал член банды Рогожников СН. В ходе следствия проведены опознания, в результате которых Николаев и Рогожников уверенно опознали Юдина ВВ как человека, которого они видели в офисе Шутова-ЮТ и у гостиницы Санкт-Петербург. Свидетель СКОК-ЮМ, сотрудник Региональной комиссии Государственной Думы, По анализу итогов приватизации по Санкт-Петербургу и области, которую возглавлял Шутов Ю.Т. показал, что он познакомился с Оливенко, представителем семьи Юдиных, который попросил оказать помощь в возврате Юдиным акций Тобольского нефтехимического комбината. Об этом Скок доложил Шутову, который поручил ему заняться этим вопросом. Шутов лично предоставил Скоку пакет документов по предприятиям Филиппова с указанием руководителей, бухгалтеров и расчетных счетов. По указанию Шутова адвокат Смирнов МВ подготовил документы о стоимости услуг Юдиным в размере 50% от общего количества возвращенных акций и возмещении всех накладных расходов, которые Шутов оценил в 10-15 тысяч долларов США при этом выделил свою долю, равную совместной доле Скока и Смирнова. В Москве Скок встречался с Юдиным, однако все решения по вопросу возврата акций Юдиным принимал лично Шутов. Юдины передали Шутову ЮТ через Скока летом-осенью 1998 -го года в несколько приемов наличными не менее 41 тысячи долларов США в счет накладных расходов. Убедившись в невозможности возврата акций правовым путем, Шутов просил Скока передать Юдиным, что акции у них будут. После убийства Филиппова Скок по требованию Шутова уничтожил все документы, связанные с данным вопросом. Шутов настаивал, чтобы Скок нигде не упоминал его фамилию в связи с акциями ТНХК. В ходе следствия у Скока ЮЭМ произведена выемка пакета документов – связанных с деятельностью Тобольского НХК и фирм Филиппова, в том числе переданных ему лично Шутовым. Свидетель Смирнов МВ подтвердил показания «Скока-ЮМ» о том, что он вместе со «Скоком» работал над проблемой Юдиных по возврату акций ТНХК. Однако уже летом 1998 года стало понятно, что Юдины не обладают никакими документами, подтверждающими их законные права на указанные акции. В ходе обыска по месту жительства Смирнова изъяты документы, связанные с деятельностью ОАО «Тобольский нефтехимический комбинат». Свидетель Оливенко ЕВ подтвердил показания «Скока-ЮМ» о передаче юдинами 41 тысячи долларов США для «Скока-ЮМ» и его руководства за работу по возвращению акций «Тобольского нефтехимического комбината». Причем, по мнению Оливенко, произведенная скоком работа не соответствовала размеру оплаты. Однако Юдины безоговорочно платили, причем они также согласились разделить акции комбината пополам с Шутовым в случае их получения. В ходе обыска 16 февраля 1999 года в офисе Шутова ЮТФ гостиницы «Санкт-Петербург» также изъяты многочисленные документы – связанные с деятельностью ОАО «Тобольский нефтехимический комбинат» и ОАО «Роско», в том числе записи, исполненные лично Шутовым. В ходе обыска в рабочем кабинете Юдина ВВ в Тобольске изъяты аналогичные документы. Из показаний свидетелей Пикоткина БФ и Исаева ЕИ сотрудников фирмы «Роско» Следует, что документы, изъятые у Шутова в ходе обыска, носят конфиденциальный характер и имелись только у Филиппова и у Юдина ВВ. В Москве установлено помещение и номер факсимильного аппарата, с которого Юдинами в офис Шутова в конкретные дни и часы направлялись по факсу документы по ТНХК и Роско. Согласно заключению эксперта, документы, относящиеся к финансово-хозяйственной деятельности – Тобольского нефтехимического комбината были приняты на факсимильный аппарат, изъятый при производстве обыска в офисе Шутова Ю.Т. Свидетель Филиппов И.Д. пояснил, что у его отца, Филиппова Д.Н., сложились очень тяжелые отношения с Шутовым Ю.Т., который весной 98 -го года в своей газете «Новый Петербург» написал негативную статью о Филиппове. Последний относился к Шутову резко отрицательно – Считая, что тот нужен только политическим силам, деятельность которых направлена на разрушение государства, поскольку тот имел прямое отношение к криминальным структурам. У Филиппова ДН и Шутова ЮТ были личные встречи. Показания членов банды подтверждены результатами прослушивания телефонных переговоров, проводившегося с санкцией суда. В ходе телефонных разговоров члены банды обсуждали вопрос оплаты убийства Филиппова ДН, вопрос результативности покушения. Кроме того, следствие располагает другими доказательствами вины Шутова в убийстве Филиппова. Конец цитаты. Да, что же господин Юдин? Как выяснилось, в следственном изоляторе он провел почти 21 месяц, после чего в начале лета 2000 года был освобожден под подписку о невыезде в связи с наличием у него целого букета тяжелых заболеваний. 6 сентября Юдин вернулся в родную Тюмень, где приступил к исполнению обязанностей депутата Тюменской областной думы по 15 избирательному округу. Впоследствии местные законотворцы, будучи людьми исключительно гуманными, приняли деятельное участие в судьбе своего коллеги, Единогласно отказали прокуратуре Санкт-Петербурга в лишении Юдина депутатской неприкосновенности. В результате в переданных в городской суд томах уголовного дела по команде Шутова в тексте обвинительного заключения фамилия Юдина, который по версии предварительного следствия и являлся заказчиком убийства Филиппова, уже не значилось. Соответственно, в отношении него уголовное преследование было прекращено. Таким образом, ту часть процитированного представления о лишении Шутова депутатской неприкосновенности, которая касается партнерских отношений Юдина и Юрия Титовича, сегодня можно смело заносить в анналы истории и благополучно забыть. «Закон есть закон. Он может покарать, но может и помиловать». Такая вот схожая судьба двух региональных парламентариев. Оба оказались замешаны в одной криминальной истории, и оба потеряли на этом львиную долю здоровья. Правда, один из них всего-навсего отделался пусть и нелегким, но все равно испугом, а вот другому не повезло. Юрий Шутов. По дороге из крестов в кресты. Юрий Титович Шутов родился 16 марта 1946 года в Ленинграде. Он закончил школу и ремесленное училище – а затем Кораблестроительный институт. Некоторое время работал с лесорем на заводе, после чего уехал за длинным рублем на Колыму, где трудился шофером и бульдозеристом. Вернувшись в родной город, Шутов работал начальником участка в глав Ленинградстроя, потом директорствовал, был первым заместителем Центрального статистического управления по Ленинграду и области. Успешная доселе карьера рухнула в 1981 году, когда Юрий Титович был арестован и осужден. В официальной биографии, опубликованной в справочнике «Кто есть кто» в Санкт-Петербурге в 2001 году, причина осуждения не указана. Между тем известно, что основанием для предъявления официального обвинения стали факты растраты и хищения государственных средств, виновным в совершении которых признали Шутова. Говорят, чтобы замести следы, он даже подпалил кабинет одного из работников обкома КПСС в Смольном. Но имел ли место данный факт на самом деле, сказать не берусь. После своего освобождения в 1986 году Шутов в своих публичных выступлениях, в частности в передаче «Пятое колесо», неоднократно делился воспоминаниями о перенесенных им испытаниях в дни ведения следствия. Мастерски разыгранная роль жертвы тоталитарного застоя помогла Шутову летом 90-го года войти в команду тогдашнего председателя Ленсовета Анатолия Собчака. Здесь он занимался вопросами привлечения западных инвестиций. «Насколько эффективно, не мне судить». Между тем рассказывали, что не без участия Шутова в то время был подписан контракт городской администрации с британским бизнесменом Шахом Шейрманом, который практически являлся банкротом. Невзирая на это, британскому подданному были предоставлены неоправданные привилегии в планируемой в Петербурге свободной экономической зоне. Когда об этом контракте узнали депутата Ленсовета, разразился скандал. В общем, в штате помощников Собчака Шутов смог продержаться всего несколько дней. Позднее Людмила Нарусова утверждала, что, став помощником ее мужа, Шутов использовал свое должностное положение для реабилитации и снятия судимости. Насколько это соответствует действительности, сказать трудно, но в любом случае ровно через неделю после официального оформления Шутов был изгнан из команды Собчака за неэффективность работы и за совмещение коммерческой деятельности с госслужбой. После изгнания с петербургского политического Олимпа Юрий Титович быстро стал злейшим врагом своего бывшего патрона. В период 1991-1995 годов вышли три его книги под общим названием «Варьё», посвященных злодеяниям мэра. Но отнюдь не эти обстоятельства вновь привлекли внимание общественности к начинающему литератору, а некоторые криминальные события, в которых Шутов умудрился предстать и жертвой, и героем, и подозреваемым в участии в таковых. Осенью 91 -го года Юрий Титович стал жертвой покушения. По его словам, вернувшись домой, он застал группу неизвестных, один из которых ударил его молотком по голове, а второй попытался добить ломиком. Потерпевший заподозрил в нападении сотрудников спецслужб, действовавших по указке Собчака. По версии Шутова, они хотели найти в квартире рукопись новой обличавшей мэра книги. Правда или неправда то, что рассказывал Шутов, но череп у него действительно оказался проломлен – Он едва выжил и теперь до конца жизни будет носить на голове пластиковую заплату. Впоследствии на причастность к совершению этого нападения проверялся будущий замначальника питерского РУБОПа Дмитрий Милин. В начале 92 -го года имя Шутова как участника весьма темных событий, связанных с покушением на известного телерепортера и ведущего популярной передачи «600 секунд», а также в связи с пожаром в гостинице «Ленинград», повлекшим человеческие жертвы, неоднократно всплывало в материалах журналистских расследований питерской газеты «Смена». 15 марта 1992 -го года по факту вымогательства и незаконного завладения машиной ВАЗ-2105 были задержаны и привлечены к уголовной ответственности причисляемые маловой к бригаде Шутова Гимрана Фака «Адамян С.Э.», «Авзалуддинов Э.Р.», «Колесин С.В.», он же «Колесо» и «Худой». Вскоре в офисе фирмы «ЮВМ» был задержан и сам Шутов, известный среди своих как «Папа Титыч». Ему было предъявлено обвинение в совершении разбоя, хулиганства и незаконном хранении оружия. Шутову также приписывали ракетирство, силовые методы воздействия на непослушных бизнесменов, Вывоз золота за границу и подготовку покушения на президента Азербайджана Абульфаза Эльчибея. Юрия Титыча поместили в кресты. Он вышел на свободу лишь в июне 93 -го года. Суд с четвертой попытки изменил меру пресечения на подписку о невыезде. Этот свой арест Шутов пытался представить как месть со стороны Собчака, которого он в своих книгах называл не иначе, как «главвор». За подобную версию с радостью ухватилась и оппозиционная пресса «Народная правда. Советская Россия». Да и сам Александр Невзоров, тогдашний друг Юрия Титовича, в своих комментариях не раз пытался придать делу Шутова политический характер. В 1996 году Выборгский районный суд Санкт-Петербурга оправдал Шутова. Впрочем, соглашением приговора не обошлось без приключений. Его должны были озвучить 27 февраля 1996 -го года, но за несколько минут до начала заседания, которое, кстати, было отложено на полтора часа, Шутова и Разумова, его подельника, также находившегося под подпиской о невыезде, по дороге к зданию суда сбила машина. Шутову удар пришелся по ноге, после чего Разумов доставил пострадавшего в ДТП в военно-медицинскую академию. На следующий день Юрий Титович с загипсованной ногой на костылях приковылял в судебное заседание. Именно тогда у него появилось прозвище «Пластиковая голова, костяная нога». Выборгский райсуд не сделал прямого вывода о том, что дело в отношении заклятого оппонента Собчака сфабриковано. Однако качество работы следствия было поставлено под сомнение. В частности, в приговоре было отражено, что ряд доказательств, представленных следствием, противоречат друг другу в деталях и в хронологии. Опять аудиокассет с записью бесед Гимранова со следователями, положенных в основу обвинения, добыты не совсем законным путем. Тот не знал, что эти беседы пишутся на пленку. К тому же все они велись в отсутствие адвоката. Таким образом, достаточным доказательством вины обвиняемых суд их не посчитал, Тем более, что кроме эпизодов, рассматриваемых в суде, в этих записях упоминаются и такие, как подготовка убийства президента Азербайджана, поджог гостиницы «Ленинград», убийство шести прибалтийских таможенников, фальшивомонетничество и перевозка через границы 250 килограммов золота. Эти события не нашли отражения в обвинении, а упоминание о них во время чтения приговора было встречено смехом. Любопытная деталь. Как писала в ту пору общая газета, во время знакомства с уголовным делом подсудимых и их адвокатов, из него пропала 71 страница с документами. Причем одного из двух ОМОНовцев, наблюдавших за ознакомлением с делом, так и не удалось найти. Итог приговора. Шутов полностью оправдан за недоказанностью обвинения. Разумов получил год условно с отсрочкой на год за незаконное хранение боеприпасов. Колесин и Гемранов приговорены к двум годам лишения свободы за незаконное хранение холодного оружия. По четыре года лишения свободы получили Адамян и Авзалуддинов за избиение некого Лисевича и похищение у него кожаной куртки и пяти тысяч рублей. Авзалуддинов, кроме того, признан виновным в подделке записей в своей трудовой книжке, а к сроку его наказания добавлены два месяца, не отбытые им по-прежнему приговору. Поскольку срок предварительного заключения засчитывается при отбытии наказания, все подсудимые, кроме Адамянова и Авзалуддинова, вышли из зала суда свободными. Так, бесславно для питерского ОРБ предварительного следствия и государственного обвинения закончилось очередное громкое уголовное дело. Как следует из официальной биографии Шутова, с того же 1996 -го года он являлся председателем Санкт-Петербургской и областной постоянно действующей комиссии Госдумы РФ по анализу итогов приватизации и ответственности должностных лиц за их негативные результаты. Неудивительно, что с этого момента любой накат на Юрия Титовича, его сторонники из лагеря оппозиции пытались перевести в плоскость политического преследования Шутова, в отместку за его бескомпромиссную позицию в рамках руководства этой комиссии. Как удалось выяснить, Данная комиссия была создана в феврале 1996 -го года постановлением, подписанным спикером Госдумы РФ Геннадием Селезневым. В том же году в Петербурге возникли сразу две или даже четыре рабочих группы по созданию такой комиссии, и отношения между конкурентами были далеки от добросердечных. Поговаривают, что порой доходило и до перестрелок. Одну из этих комиссий возглавлял Юрий Шутов, хотя многие источники сомневались в законности ее деятельности. Согласно Селезневскому документу, единственной комиссией по проверке итогов приватизации могла быть только та, состав которой был определен специальным, опять же с подписью Геннадия Селезнева, документом. Такой документ имелся, но, как утверждают, фамилии Шутова в нем не было. Тем не менее, благодаря разнообразным связям Шутова в парламентской среде, Ему удавалось получать некие документы, которыми Шутовской комиссии поручалось – вопрос, на законных ли основаниях – проверять итоги приватизации различных питерских предприятий. Странно, но проверялись как раз те предприятия, контрольным пакетом акций которых Шутов как бизнесмен проявлял пристальный интерес. Удивительное дело, но на некоторых таких предприятиях после изучения итогов приватизации – убивали руководителей, а некоторое время спустя в их гибели стали обвинять Юрия Шутова. Параллельно Шутов упорно продолжал идти во власть. Успех ему принесла выборная кампания в ЗАК-собрание второго созыва. Юрий Титович баллотировался по девятому избирательному округу, в состав которого территориально входил и следственный изолятор кресты. Так вот, подавляющее большинство сидельцев отдали свои голоса Шутову что, скорее всего, сыграло решающую роль в его победе на выборах. Так Шутов стал депутатом ЗАГСа. Вот только его законодательная деятельность продолжалась недолго. Как уже сообщалось, 16 февраля 1999 -го года сотрудники питерского РУБОПа арестовали питерского депутата, санкцию на арест которого выдал тогдашний заместитель генерального прокурора России Михаил Катышев. По странному стечению обстоятельств задержание Шутова снова произошло в гостинице «Санкт-Петербург», с которой он, похоже, связан совершенно мистическим образом. Дело Шутова стало классическим образчиком судебного долгостроя. За время тюремно-судебной эпопеи, которая продолжалась целых семь лет, его главный фигурант успел не только стать депутатом Петербургского законодательного собрания второго созыва, но и избраться в следующий состав собрания. Кстати, в последний раз за него проголосовали 32,5% избирателей. В мае 2002 года уголовное дело, материалы которого включали обвинения в совершении 15 тяжких и особо тяжких преступлений, было разделено на два производства в отношении Шутова и в отношении остальных предполагаемых участников группировки. Судебный процесс в отношении Шутова, которому было предъявлено обвинение по шести статьям УК РФ, постоянно замедлялся и приостанавливался, в основном в связи с тяжелым заболеванием, исключающим присутствие обвиняемого в суде. Что же касается остальных обвиняемых, то за первые два года нахождения дела в производстве городского суда оно фактически не сдвинулось со стадии предварительных слушаний. Таким образом, на протяжении рекордно долгого для российской, а возможно и мировой судебной практики, срока общественность пребывала в полном неведении. Действительно ли в городском парламенте заседал оборотень? Или же Юрий Титович просто стал жертвой грязных провокаций и политических репрессий, каково он сам себя считал и считает? Ведь последнее слово, как всегда в подобных случаях, должно было оставаться за судом. Лишь 17 февраля 2006 года коллегии судей городского суда Петербурга был оглашен приговор, согласно которому Юрий Шутов был признан виновным в организации и руководстве бандой, организации шести убийств, в том числе Дмитрия Филиппова, двух покушений на убийство, одного похищения человека, одного разбойного нападения, а также в мошенничествах с использованием служебного положения – и приговорен к пожизненному лишению свободы, после чего Юрий Титович отправился по этапу в Пермский край, где ему, согласно приговору, предстоит провести остаток жизни. Такого же наказания удостоились Айрат Гимранов и Сергей Денисов, признанные ближайшими соратниками Шутова, непосредственными руководителями большинства преступлений, возглавившими банду после ухода лидера в городскую политику, а также Евгений Николаев и Сергей Лагуткин, осужденные за активное участие в банде и непосредственное исполнение убийств. По версии обвинения, Денисов и Гимранов были ближайшими помощниками Шутова и, в частности, занимались подбором персонала в банду на вакансии снайперов, головорезов и спецов взрывного дела. Основной контингент претендентов на должности был представлен недавно отслужившими в рядах вооруженных сил РФ молодыми людьми, прошедшими горячие точки и морально готовыми к убийствам. Еще двое осужденных за убийство, Алексей Дадонов и Сергей Рогожников, получили 18 и 10 лет строгого режима соответственно. При этом сравнительная мягкость наказания последнего – обусловлено деятельным его раскаянием, выразившимся в активном сотрудничестве со следствием. В ноябре 2006 года Верховный суд России оставил это судебное решение в силе, за исключением одного пункта. Айрату Гимранову и Сергею Лагуткину были возвращены боевые награды, которых они лишились по решению горсуда Петербурга. С тех пор в памяти питерских старушек остался образ Шутова, задушенного борца за свободу всех угнетенных. «Преступный мир» вспоминает этого бывшего члена КПСС и помощника Анатолия Собчака, скорее с удивлением. А вот продвинутой общественности он давно надоел, благодаря обилию информационных поводов, которые он в свое время едва ли не ежедневно генерировал. А вот, к примеру, сотруднику БОПа Евгений Нигматулин который целое десятилетие буквально жил разработкой Шутова, как мне рассказывали, до сих пор считает его вурдалаком необыкновенным. Словом, согласитесь, палитра мнений широкая и весьма любопытная. Евгений Нигматулин начинал свою работу оперу полномоченным уголовного розыска пятого отделения Куйбышевского РУВД города Ленинграда. С момента создания РУБОП он работал в отделе, который занимался разработкой лидеров преступных сообществ. На момент реорганизации подразделения, когда РУБОП вошел в структуру управления уголовного розыска, Нигматулин был начальником так называемого лидерского отдела. Именно он с самого начала занимался разработкой экс-депутата Юрия Шутова – В ту пору бытовало шутливое мнение, что сам Шутов не знает о себе столько, сколько знает о нем Нигматулин. За разработку этого преступника сыскарь получил правительственную награду – Орден Почета. В июле 2011 года Нигматулин возглавил питерскую ОРЧ по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Коллеги характеризуют его как человека, с которым невозможно договориться, причем это относится в равной степени как к преступникам, так и к сослуживцам. Последние, узнав о новом назначении бывшего шефа, высказывались в том духе, что хоть полковнику и не удастся побороть всю наркопреступность в городе, так как эта задача не под силу никому, но зато, если Нигматулин заинтересуется каким-либо наркобороном, Ему лучше сразу уезжать из города, если он хочет остаться цел. Но, в конце концов, каждый человек видит мир по-своему. Именно с этой фразы, кстати сказать, Юрий Шутов начал свою знаменитую в границах Петербурга книгу «Собчачье сердце». Она впервые появилась в 1991 году и выдержала несколько изданий. Правда, все они были за счет автора. Зимой 2009 года, через 10 лет после ареста, Шутов должен был находиться в колонии особого режима города Соликамско-Пермской области. Но не находился. Вместе с подельниками Айратом Гемрановым и Сергеем Денисовым он вот уже год как продолжал пребывать в спецблоке печально знаменитой «Матросской тишины», где, по информации наших источников, с ним проводились оперативно-следственные действия – в рамках уголовного дела в отношении Владимира Кумарина-Барсукова. Подробнее об этом деле далее. Мотивации у Шутова было немного, и едва ли он всерьез ждал помилования от президента России. Однако, скорее всего, условия существования в столичном СИЗО несоизмеримо комфортнее, нежели на зоне для отбывающих пожизненный срок. Я считаю главным в жизни осмысленную цель. «Если смысл жизни исчезает, то остается пустое место и потерянный там человек». Это еще одна дословная цитата из Шутова. И, похоже, она в его жизни воплотилась в полной мере. Вместо послесловия Юрий Шутов скончался 15 декабря 2014 года в самом известном лагере России «Белый лебедь». Осужденный на пожизненное за бандитизм, он запомнился неуемной энергией и политическим эпатажем. А его имя с некоторых пор прочно зафиксировано в истории рядом с такими личностями, как Собчак, Маневич, Старовойтова. С этим персонажем бандитского Петербурга у меня связаны, скажем так, ну очень личные эмоции. Поскольку не так уж много было в моей жизни людей, которые не просто хотели меня убить, но и предприняли для этого определенные действия. Вот как раз Юрий Титыч был одним из таких. Мы с ним познакомились вскоре после того, как ему проломили голову, вследствие чего его стали называть Титанычем и Железной Башкой. А до этого момента у Шутова была другая кличка – Огневушка-Поскакушка, потому что во многих историях с ним связанных начинали гореть дома, и в пожарах исчезали люди и документы. Сам же Титы читал, что получил по голове от офицеров Рубопа. Некогда он даже называл мне их имена, и что-то мне подсказывает, что в данном случае не так уж он и ошибался. В момент нашего первого очного знакомства Шутов передал мне первые листы своей рукописи «Собчачьего сердца». Не без труда, но мы все-таки опубликовали их в смене, правда, со своими соответствующими комментариями. И это вызвало у Шутова некоторое раздражение. Но еще большее раздражение возникло, когда мы с Александром Горшковым напечатали в смене материал расследования «Февральский пепел» о пожаре в гостинице «Ленинград», где, к слову, в то время располагался офис одной из шутовских фирмочек. У нас с Сашей было убеждение, что Шутов имеет отношение к этому событию. Ведь тогда во время пожара погибло 15 человек, в том числе журналист Григорьев, который писал о Шутове и который буквально на следующий после гибели день должен был давать в суде свидетельские показания против него. «Шутов был фигурой зловещей, мы это уже тогда понимали. Но даже когда пришла информация, что готовится наша ликвидация, мы отнеслись к ней как к приключению». А все потому, что в те годы были очень молодыми и очень безбашенными. В общем, спасибо сотрудникам ФСК и моим бывшим коллегам, что прикрыли нас тогда, в 92-м году. Только много лет спустя мы с Горшковым поняли, насколько близко от края ходили. Нам просто чертовски повезло, что Титыч банально не успел. Оно понятно, что по молодости к таким вещам более снисходительно относишься, Но вот сейчас, как вспомнишь, фактически холодок по спине. Почему Шутов хотел нас убить? Да потому что считал, что мы залезли слишком далеко в его дела. И, в общем-то, был прав. Ведь мы даже ходили к Сергею Степашину, который был тогда начальником местного отделения ФСК, и рассказывали, вот смотрите, трупы, трупы и еще трупы. Одного сбил КАМАЗ, с другим несчастный случай, третий получил по голове на улице, И все эти люди связаны с Шутовым. Но вскоре Шутова посадили. Впрочем, достаточно быстро выпустили. И он затеял с нами гражданский процесс. Говорил, я вас разорю. Я ходил на заседание, мы с ним перешучивались. И я, как это ни парадоксально, чувствовал на себе его обаяние. К слову, и Собчак, который взял Шутова к себе помощником, тоже был жертвой его сатанинского обаяния. Шутов, кстати, очень нравился женщинам, при том, что он был не из тех, кто выкладывает пачки долларов на стол. Они много работали вместе с Невзоровым. 600 секундам Шутов много помогал. Это нас задевало достаточно сильно, поскольку мы знали, кто такой Шутов, и понимали, что и Невзоров не может об этом не знать. Но ну, а наш гражданский процесс с Шутовым не закончился только потому, что его снова арестовали». «И он уже из тюрьмы дал нам понять, можете радоваться, пока не до вас». Окончательно же посадили Титоча, когда количество жертв его бригады-ликвидаторов стало под сотню. Этой бригадой руководил офицер-афганец Гимранов, он тоже получил пожизненный срок. И, между прочим, до сих пор порой разговаривает с оперативниками, поскольку еще много вопросов по нераскрытым убийствам тех времен осталось». Юрия Шутова осудили на пожизненное, но я думаю, что ему не было вменено и одной десятой того, что он натворил в Петербурге. Потому что он сделал ликвидацию своим бизнесом, а помимо того отправлял на тот свет людей и по собственному почину. Однако при всем том количестве крови, которое было на нем, Шутов, конечно, был очень неординарным человеком. Одна из его проблем состояла в том, что он хотел всего и сразу – и бизнеса, и политики, и места в бандитском Петербурге. Может, именно это его изгубило? В нем оказалось так много всего намешано. Он, наверное, в чуть других обстоятельствах мог бы героем страны стать и ходить с боевыми орденами. Мог бы стать заметной политической фигурой, потому что избраться в ЗАГС, сидя в тюрьме, не у всякого получится. Хотя Шутов и не был выходцем ни из профессиональных преступников, ни из спортсменов, ни из силовых структур, он все равно стал фигурой, которую побаивались самые отмороженные бандюги Петербурга. Потому что он считался самым отмороженным, и слово с делом у него не расходилось. Ему многое было дано, но он придумал для себя собственные правила морали, в которых человеческая жизнь не считалась чем-то священным. Кстати, у Шутова имелись очень серьезные связи с разными фигурами, в том числе и федерального уровня. Собчак был не единственным из политиков России, которые с ним сотрудничали. Шутов умел устанавливать связи, поддерживать контакты, делать подарки. Другое дело, когда его окончательно посадили, а это было, безусловно, политическим решением негородского уровня, его знакомые стали дистанцироваться от него. И даже когда Шутов сидел в «Белом лебеде», его продолжали бояться. Люди, которые остались ему должны, отдавали долги его родственникам. Вроде опасаться нечего, Шутов никто и никогда на свободу не выйдет. Но лучше не дразнить судьбу, думали они. Поэтому только теперь, после похорон Шутова, эту зловещую главу бандитского Петербурга можно считать окончательно закрытой.